глава 21 никогда еще я не бежала навстречу смерти так быстро как при виде возвышающегося передо мной мрачного замка я могла честно признаться что рада возвращению рада что создание амулета заняло не так много времени как я предполагала в начале рада что джембер помог мне справиться с моей проблемой рада снова оказаться рядом с магнусом рада просто рада магнус позвала я. «Добро пожаловать домой, Андромеда!» Вкратчиво промурлыкал его мелодичный голос, и моё сердце забилось чаще. Я распахнула дверь, и у меня перехватило дыхание. Тело Магнуса наполовину утопало в полу. Кости и плоть искорёжены. Лицо перекошено изумлением в маске трупного окоченения. Я закричала, но звука не последовало Я тут же поняла, что-то не так. Меня не должно быть здесь. Стоило мне снова закричать, как что-то с силой ударило меня в лицо. Я заморгала. Тело сотрясали испуганные вздохи. Я лежала на боку в тусклой комнате своего детства и смотрела на Джембера. Тот сидел на своей половине кровати, привалившись спиной к стене, и доделывал амулет. Я была слишком измотана, чтобы дотронуться до виска хотя там явно наливался синяк. Но это было лучше, чем мой сон. Всё, что угодно, было лучше него. «Спасибо, что разбудил!» В ответ он только крякнул. Некоторое время я наблюдала за работой Джембера. Тот мог даже с закрытыми глазами вставить чёрные и красные нити в крошечные прорези. Игла была словно продолжением его руки. Он продевал нить, завязывал узел, Брался за следующую. Словно ткач за ткацким станком. Я попробовала сквозь прищуренные глаза сосчитать количество петель. 15? Нет. Он работал слишком быстро. Да и я уже была порядком взбудоражена. Тогда я вновь закрыла глаза, однако спать не собиралась. Вместо этого я прокручивала в голове молитву в попытке отогнать засевшие в памяти сцены с Магнусом. Сцены того, что могло случиться, не спаси я его. Я убеждала себя, что они не настоящие. С глаз ни за что не убьет своего носителя. Его не может ждать подобная участь. Или все-таки может? Скрип выдвигаемого деревянного ящика заставил меня вздрогнуть. Но лишь после шуршания бумаги я распахнула глаза. Джембер открывал письмо Сабы, где с обратной стороны значился список. Медленно, очень медленно я затаила дыхание. Он издал лёгкий смешок и ухмыльнулся. Моё дыхание стало свободнее. А потом почти сразу подался вперёд и закрыл глаза рукой, бормоча проклятие. Некоторое время он сидел неподвижно, затем встал и выудил из ящика стопку листов. Раньше мы практически не пользовались бумагой, поэтому сейчас он писал на пачке архиепископских бланков, которые я украла три года назад, кремового цвета с изящным витиеватым крестом из сусального золота. Писал он медленнее, чем плел амулеты. Время от времени прерывался. Нередко зачеркивал написанное. Дабы не тратить бумагу зря, он сначала заполнил ее предложениями и перечеркнутыми словами и лишь потом, перевернув лист, стал писать дальше. Затем остановился и перечитал. «Иди спать, девчонка». «Что написала Саба?» Спросила я, лишь бы прогнать не дающий мне покоя образ. «Не твоего ума дело». «Откуда вы знаете друг друга?» «Ты же говорил, что никогда не бывал в до...» Я замолкла, а потом с широкой улыбкой подскочила. «Саба старше, чем кажется на вид». Будь она жива, ей было бы примерно столько же лет, сколько и тебе. «Знаю». Джембер быстро глянул на меня. Его слегка округлившиеся глаза подтвердили мои догадки. «Молчи». «Так вы были парой». «Я выгоню тебя на улицу», — пригрозил он, однако слова его не возымели нужного действия из-за румянца, залившего его лицо. «Ты любишь ее». Протянула я нараспев и спрыгнула с кровати, когда он потянулся ко мне. «Признайся в этом!» Глаза Джембера пылали огнем. Будь у него на ноге протез, он бы наверняка погнался за мной. «Почему бы тебе не заняться тем, ради чего ты сюда пришла?» Прорычал он, затем вытащил грифельную доску и протянул мне. «И не продолжить работу над своим амулетом!» Я не шелохнулась потому что сомневалась, что, окажись я рядом с ним, он не затащит меня на кровать и не изобьёт до полусмерти. От осознания этой правды внутри меня закипела злость. В том, чтобы любить кого-то, нет ничего плохого. Ты знаешь меня уже четырнадцать лет. Думаешь, я способен на любовь?» Горло внезапно сдавило. То ли от сдерживаемого смеха, то ли от рыдания. Я сглотнула. Потом ещё раз. Нет. Наконец сорвалось с моих губ. У тебя нет сердца. Повисшая между нами тишина была такой густой, что мне хотелось в ней утонуть. Дольше одной ночи ты здесь не задержишься. Джембер помахал доской в мою сторону, и я без возражений ее взяла. Так что приступай. Я просидела за работой до глубокой ночи. Перейдя с грифельной доски на дерево, Вырезала такое количество амулетов, что мне больше не хотелось смотреть на древесину. И каждый раз Джембер говорил мне начинать заново. «Заносчивость и высокомерие — грехи, а признание своих способностей — нет. Я умела делать амулеты, причем очень хорошо. К тому же для изучения у меня был превосходный экземпляр». Ещё никогда на создание амулета у меня не уходило три дня. Никогда. По этой причине Джембер не просто так отказывался давать мне серебро. И связано это было не столько с моей работой, сколько с местью. Я готова переходить на серебро. Нет, не готова, пробормотал он, продолжая дремать, лёжа на спине. Ты даже не взглянул на него. Я готова. Он открыл глаза и посмотрел на амулет. Изучал его достаточно долго, чтобы потом посмеяться надо мной. Но не настолько, чтобы заметить какие-то недостатки. Начинай заново. Моё сердце болезненно сжалось. Я начинала уже дюжину раз. И до сих пор не выходит? Вопрос был риторическим и сквозил сарказмом. Хм, понятно. Джембер, ты несправедлив. Хочешь, чтобы к утру меня здесь не было, а сам даже не пытаешься мне помочь. Я сунула ему в лицо свой деревянный амулет, вынуждая посмотреть на него. «Он выглядит в точности как твой. Я готова перейти на серебро, и ты это знаешь». Он выхватил из моей руки амулет, но не сводил с меня пристального взгляда. «Какая разница, что он выглядит как мой? Вопрос в том, ощущается ли он моим. Даже малейший огрех имеет значение». «Ты даже не посмотрел на него». В конце концов он сдался и принялся разглядывать амулет. А потом разломил его надвое и швырнул через дверной проем в соседнюю комнату. «Зачем ты это сделал?» «Держи себя в руках, девчонка». «Он был безупречен, и ты это знаешь». «Ты так сильно хочешь вернуться в этот замок, что из-за плохой подготовки готова рисковать своей жизнью. Почему? Что тебя там ждет?» Я отвернулась, чтобы он не заметил моих вспыхнувших щёк. Моё сердце. Вот что. В руках юноши с глазами, полными надежды. «Покровительство». «Его не будет, если ты погибнешь». Он поднял свой амулет с кровати и убрал в ящик. «Ты получишь серебро. Но для начала сделаешь копию своего амулета». «Я застыла». «Моего?» «По памяти». Ты носишь его каждый день, и тебе уже должно быть знакомо это чувство. Так и есть. Он для меня как вторая кожа. Я ощущала его присутствие даже сквозь ящик, хотя его штрихи наслаивались на штрихи амулета Джембера. Я тяжело вздохнула в попытке успокоиться, а потом принесла еще один кусок дерева из другой комнаты. Какой бы сложной ни была задача, я воссоздала свой амулет всего за час». Когда я вручила его Джемберу, тот лишь мельком равнодушно глянул на него. «Теперь изготовь мой», — сказал он. На этот раз я не стала жаловаться. В конце концов, поступки говорили громче слов. Однако во время работы я вдруг осознала, что он прав. Я не могла с точностью представить каждый штрих в своем сознании. Одни из них закручивались в петлю, и было неясно, в какую сторону. Другие имели, с одной стороны, насечки, которых не было у остальных. Джембер являлся моим учителем, лучшим в своем поколении. Но, как бы не противно это было признавать, он оказался прав. Если я не могла создать амулет Джембера, когда его штрихи смешивались с моими, то как я собиралась поймать гиену в самый разгар пробуждения? Я остановилась и, тряхнув головой, выкинула все нарисованные линии из сознания. «Попробуй еще раз, Анди». К тому времени, когда копия амулета была готова и обмотана нитями, Джембер крепко спал. «Сколько времени прошло?» «Должно быть, сейчас уже раннее утро». Открыв глаза пошире, я немного прошлась по комнате, чтобы не уснуть, пока мозг ничем не занят. Тем временем Джембер спал. Закусив губу, я посмотрела на ящик стола. Встала, размяла шею, а затем осторожно выдвинула его и достала письмо Сабы. «Я всё ещё люблю тебя», — говорилось в нём мелким торопливым почерком. Моё сердце забилось от волнения. «Можем ли мы забыть обо всём и провести остаток моих дней вместе?» Я потрясённо уставилась на эти слова. «Остаток моих дней?» Она хочет сказать, что исчезнет вместе со сглазом. От этой мысли все внутри меня перевернулось. Но в эту секунду Джембер пошевелился, и мне пришлось быстро убрать письмо. Я разбудила его, легонько коснувшись плеча, и поднесла амулет к лицу. Как только он забрал его у меня, я вновь принялась потягиваться». «Физическое присутствие моего амулета не позволяло тебе почувствовать штрихи», — донеслось до меня. Я обернулась к Джемберу. Он как раз держал тонкий деревянный амулет над пламенем свечи возле кровати. «Он идеален», — возразила я. «Признай это, старик». «Я не стану ничего признавать». Он слегка подпалил дерево, а потом бросил амулет на грязный пол. У меня загорелись глаза, когда он кивком головы указал на полку с инструментами. «Можешь взять серебро».